Глава шестая Путешественники в открытом море Следующим утром попали в туман Море было довольно спокойным Волшебный ветер давал уверенность, что корабль не собьется с курса Коля еще в сумерках спустил парус до половины мачты Как только туман начал появляться Он передал штурвал Борису и пошел спать Корабль плыл медленно а рулевой вглядывался вперед. Вдруг сквозь туман проступило что-то большое и темное. Борис повернул руль влево, но ветер остался тем же. Темное пятно приближалось и приняло форму небольшого скалистого острова. Корабль вполне мог бы его обойти, но неожиданный удар почувствовали все. Скалистым был не только остров, но и дно вокруг него. Пробоина в левом борту у пола носовой каюты была небольшая, но вода прибывала быстро. Рыжик закрыл пробоину своей спиной и прижался к ней как мог. Это помогло уменьшить поток воды, но не остановило его. Коля прибежал, увидел в чем дело и быстро поднялся на палубу. Надо было срочно что-то предпринять. Элла тоже поднялась наверх. чтобы показать ему окрестности, но остров было видно и так. Вот только безопасный путь к нему среди скал и мелей оказалось найти не так просто. Благодаря волшебству это получилось. Борис поднял парус, а Коля по волшебной картинке подвел корабль поближе к острову. К счастью, удалось найти достаточно глубокую бухту у самого берега. Как только корабль бросил в ней якорь, капитан скомандовал. «Элла, выноси все свои вещи и карты наверх. Мы с Борисом забьем пробоину снаружи». «Хорошо. А воду вычерпывать не нужно?» «Когда услышите, что мы начали прибивать доски, пусть рыжик подает снизу ведра, а ты выливай куда удобнее». Они с Борисом быстро спустили на воду маленькую лодку. Коля нырнул «Прибивать доски», а Рыжик с Эллой принялись вычерпывать воду. Казалось, что ее не очень много, примерно по колено. Но ведь по всему кораблю, а не только в одной каюте, работы хватило надолго. Сообщение Бориса «Готово! Я Колю на берег высажу и к вам вернусь!» вызвало большое облегчение. Борис вернулся быстро. Теперь он сменил внизу замерзшего промокшего Рыжика а тот Эллу на лестнице. Справиться с водой удалось быстро. Когда даже с помощью качки набиралась всего четверть ведра, Борис заявил «достаточно». «Все плывем на берег греться». Никто не возражал. У Эллы и Бориса промокли ноги и часть одежды. Рыжик промок с ног до головы. Отработаем, конечно, стало теплее, но на дворе осень. Борис помог спутникам сесть в лодку и широкими грибками повел ее к берегу. Оставалось уже недалеко, как вдруг Рыжик крикнул. «Постой! Я что-то заметил на дне!» «Что там?» — недовольно спросила Элла. «Это не может подождать, пока мы согреемся?» «Сейчас я все равно мокрый. Я нырну!» — заявил Рыжик и тут же прыгнул в воду. «Он и раньше был со странностями, а теперь вообще...» Пробормотала девушка, вглядываясь в воду за бортом. «Я бы даже за золотом туда не прыгнула». Вода была достаточно прозрачной, чтобы пассажиры лодки смогли увидеть, как парень нырнул до самого дна. Что-то там схватил и начал грести вверх. С помощью Бориса он легко влез в лодку и, дрожа всем телом, попросил. «Теперь побыстрее, пожалуйста, пока я не простудился. А раньше ты не знал, что вода холодная?» — спросила Элла. «Вот доберемся до костра, еще хвалить меня будете», — загадочно произнес парень. Прибой у этого берега был очень слабым. Лодка легко вышла носом на галечный пляж. Борис вытянул ее подальше от воды и тоже подошел к костру, где уже грелись все остальные. «Рыжик, ты не видел, но Коля сначала отжал одежду, а уж потом снова надел, чтобы высушить у костра. Ты должен сделать так же». «Тогда Элла пусть глаза закроет. улов ей, я потом покажу!» Сквозь дрожь согласился парень и попытался снять верхнюю одежду. «Да пожалуйста!» — демонстративно закрыла девушка глаза руками. Негнущимися дрожащими пальцами снять мокрую одежду не так уж просто. Пришлось Борису помогать и снимать, и отжимать. Нитки начали потрескивать от его силы, зато оделся рыжик хоть и не в сухое, но всогретая над костром. Все еще дрожа от холода, он подошел к Элле, протянул ярко-красный камень размером с мизинец и сказал «Можешь открыть глаза и посмотреть на это». «Думаешь, что он волшебный?» спросила она и начала внимательно рассматривать камень. «Может быть, ты и прав». «За таким большим и я нырнул бы», кивнул Борис. «Не томи, проверь его уже». «Я лишь чувствую, что в нем есть сила. Он волшебный, но мне не подойдет», — вернула она камень. «Кстати, я раньше об этом не расспрашивал, но теперь у меня свой камень есть. Расскажи, пожалуйста, как его проверить? Это только волшебники могут. А проверка простая. Берешь камень и пытаешься использовать какое-то волшебство попроще». «Ладно, сейчас попробую», — сказал Рыжик с серьезным видом, оглядываясь по сторонам, чтобы такого волшебного сделать. Наконец нашел и крикнул, направляя кристалл на старую корягу, выброшенную когда-то волнами на берег. О, коряга загорись! Все вокруг покатились от хохота, а Борис, сквозь смех, объяснил: даже я знаю, что это так не делается. Тогда расскажите как, например. «Если я Эллу захочу увидеть, что мне надо сделать?» «Глаза открыть и отойти на безопасное расстояние», — весело объяснил Коля. «Элла, я же серьезно. Вдруг мы будем далеко, а мне тебя увидеть надо. Только лицо, без хвоста», — на всякий случай уточнил он. «Ну, если без хвоста, то ладно, после завтрака покажу», — неохотно согласилась она. Борис не забыл прихватить с собой с кораблями шок с едой. Когда все наелись и согрелись, нашлось более срочное дело. Коля и Рыжик начали чихать. Элла на всякий случай сразу постаралась вылечить каждого от простуды. Когда она отдохнула, то рассказала и показала, что надо делать, чтобы рассмотреть какое-то место с высоты. А сразу нужного человека нельзя? Это очень сложно. Видел ведь, как в крепости я сначала корабль с тем купцом нашла, этим волшебством? А уже потом мы говорили с ним. «Хорошо, я попробую посмотреть на это место сверху», согласился Рыжик и начал пробовать. Пробовал он долго и безуспешно. Зато Элла осмотрела все вокруг и узнала, что это не маленький остров, а полуостров одного очень большого. Как раз по этому полуострову Коля его сразу узнал и помрачнел, Он ненадолго задумался, а затем сказал, «Нам бы отсюда уйти побыстрее, и костер надо понемногу заливать, чтобы дыма не было, а то местные нас заметят». «Может, хотя бы пообедаем горячим, пока есть такая возможность?» — спросил Борис. «Если верить слухам, этот обед может стать последним. Наш дым утром из-за тумана могли не заметить, а сейчас точно заметят. И что? Рассказывай, если уж начал». «Говорят, что на этом острове и возле него часто пропадают члены команды или целые корабли. Ходят слухи, что здесь вся страна как одна большая пиратская банда. Местные власти записывают все приметы пропавших и портрет на доску цепляют. Но на этом все заканчивается». «Есть ведь наемные сыщики», — сказал Борис уверенно. «Пусть не из местных», Но и в нашей стране нанять можно. Нанять можно. Только несколько вернулись с пустыми руками, а остальные не вернулись вообще. Потому и говорят, что власти в этом замешаны. Тогда давайте отправляться. Костер просто камнями заложим, чтобы не дымел сильно. Так и сделали. Снова пришлось замочить ноги, чтобы сесть в лодку. Только девушке позволили зайти в нее с берега. На корабль добрались все вместе. Конечно, первым делом осмотрели пробоину. Вода через нее немного просачивалась, но это не страшно. Коля открыл люк в полу и начал вычерпывать воду из промежутка между камнями балласта. Скоро в каютах воды не осталось. Можно было отправляться. Элла снова показала море вокруг с высоты, чтобы найти безопасный путь. Они увидели не только путь, но и маленькие местные военные корабли, которые плыли к ним на веслах с двух сторон полуострова. Бежать было возможно, но Борис решил пойти навстречу восточному кораблю, тем более что порт, хоть и небольшой, был на острове Один и лежал в той стороне. Коля медленно вел корабль с приспущенным парусом, лавируя между опасными скалами и мелями, а остальные спустились вниз по просьбе Бориса. «Поскольку к нам проявили такой интерес, придется высадиться в порту. Элла, ты можешь сейчас найти, где и куда здесь пропадают люди?» «Я могу только внимательно все осмотреть, пока мы с ними не встретились». Крепость здесь была небольшой, как и порт у ее стен. Вдоль всего побережья В стороны от нее везде, где можно причалить, приютились лачуги рыбаков. Еще две рыбацкие деревни лежали на другом конце острова в небольших заливах. Больше удобных для моряков мест здесь не было. Тот полуостров, на котором грелись путешественники, со всех сторон был окружен острыми скалами. Возле него и на острове скалы были довольно высокими. А дальше к порту остров становился все ниже. Ни полей, ни шахт, ни вообще построек или поселений вдали от воды Элла не заметила. Только небольшие огороды и редкие плодовые деревья в рыбацких деревнях. Внутри крепости тоже богатых домов было немного. Более подробно они не успели рассмотреть. Снаружи послышалась команда следовать в местный порт. Все вышли на палубу. Местные матросы на корабль залезать не стали, а просто последовали за ним. Пассажиры спустились в каюту и снова принялись рассматривать город за крепостной стеной. Кроме небольшой тюрьмы, которая оказалась пустой, никаких мест, предназначенных для содержания похищенных, они не нашли. Тем временем корабль подошел к причалу. «Командир крепости желает вас видеть!» заявил офицер, а человек десять солдат за его спиной выглядели совсем негостеприимно. «Мы с радостью примем приглашение», — ответил Борис. «А как быть с охраной корабля? Об этом позаботятся мои люди». Он сделал знак рукой, и два солдата подбежали к трапу. Путешественники вышли на причал и последовали за офицером. Местные жители или прятались в домах, или выглядывали через приоткрытые окна и двери. Кабинет командира, как и все здесь, был небольшим. Он встал при виде гостей и подошел довольно близко, внимательно рассматривая прибывших. После приветствий он сказал «Прошу простить за такой прием, но враги рядом. Мы вынуждены быть осторожными. Вы правы. На северо-западе война уже идет». «Мы едва успели уйти из одного из тамошних портов до нашествия ящериц», — ответил Борис. «Вот как? Давно? Позавчера вечером. Любопытно узнать, куда вы плывете и зачем. На купцов вы не очень похожи, а на рыбаков тем более. Мы из Кенрадии хотели на юге мелких волшебных камней купить подешевле, но узнали, что туда ящерицы плывут, и повернули на юго-восток». «Даже не знаем, будет ли куда вернуться. Чем же вам приглянулся наш остров?» «Как раз наоборот. Я его в тумане слишком поздно заметил и на одну из подводных скал наткнулся. Повезло, что дыра небольшая была. Как долго планируете у нас остаться?» «Если позволите, прямо сейчас и отчалим. Было бы занятно по вашим лавкам пройтись, но уж очень не хочется встретиться с флотом ящериц». И все же вам придется задержаться хотя бы до заката. Из нашей бухты такой большой корабль только в прилив безопасно выйти сможет. А он как раз после заката. Тогда придется задержаться. Но меня кое-что беспокоит. Могу я задать вам странный вопрос, господин командир? Любопытно будет послушать. Я заметил, что местные жители прятались в домах, когда нас видели. «Это они нас боятся, или нам тоже следует чего-то опасаться в городе?» «Вы могли не заметить, но в порту есть большая доска с портретами тех, кто пропадал на нашем острове или в окрестностях. С такими скалами это не мудрено, но люди всякие слухи распускают, вот и боятся». «Тогда больше вопросов нет. Здесь путешественников оставили в покое, лишь только вывели за ворота гарнизона». Местные точно так же старались скрыться, едва видели приезжих. Даже спросить дорогу было не у кого, хотя и так было ясно, что к морю надо идти вниз. Они дошли до улицы с лавками, продающими всякую всячину, но даже торговцы предпочитали запереть дверь, заметив незнакомца в неподалеку. «Это слишком странно», — задумчиво сказал Коля. «Первый раз вижу...» чтобы лавочники так себя вели. «По крайней мере, ничего подозрительного нет, и никто на нас нападать не собирается», — сказала Элла. «Возможно, это вы слишком грозные. Давайте я с Рыжиком здесь прогуляюсь, а вы ждите нас на корабле». «Только не задерживайтесь. Ты же знаешь, что от него в бою толку мало», — недовольно согласился Борис. «Знаю, но здесь меня кое-что заинтересовало». «Не беспокойся, больше, чем есть, не потратим». Она сразу же потянула Рыжика в переулок, к одной из лавок, дверь которой не была заперта. Пожилая хозяйка перепуганно всплеснула руками, как только они вошли. «Уходите скорее, пока ничего не случилось». «Мы уйдем. Но разве вы не хотите ничего продать? Меня мелкие волшебные камни интересуют». «Пожалуй, уже поздно», — вздохнула хозяйка. «Ладно». «Выбирайте, не торопясь». «Можете ничего не говорить», — тихо спросил ее Рыжик. «Правильно ли я понял, что на нас могут напасть на улице?» «Если бы мы знали, чего боимся, то уж как-нибудь справились бы», — грустно ответила хозяйка. «Рыжик, попробуй-ка вот этот камень», — прервала их Элла. Парень посмотрел на нее недоверчиво, но попробовал единственное волшебство, которое она показала. Все увидели неясную картинку этой же лавки, только сверху. «Получилось!» — чуть не воскликнул Рыжик, но сдержался и вместо этого произнес «Кажется, недостаточно четко. Давай попробуем другой». Элла лишь улыбнулась и выбрала кристалл другого оттенка. На этот раз картинка была четкой. Всего они купили три камня Рыжику и два Элли, заплатив пять серебряных монет. Когда они уже собирались выходить, лавочница грустно предупредила. «Тем, кто придет вас искать, я скажу, что вы были здесь и когда ушли. Простите, но больше я ничем помочь не смогу». Слова странные, но молодежь ее поблагодарила и направилась к выходу. Рыжик сразу осмотрел все вокруг и даже вверх глянул. Никаких признаков бандитов. Элла, оставаясь внутри лавки, осмотрела это место с высоты и подтвердила. «Я не то что опасных. Вообще людей не вижу». Они попрощались с лавочницей и спокойно пошли к порту. Через два шага Рыжик почувствовал сильный удар по голове. А когда очнулся, Эллы рядом не было. Зато к руке была привязана записка «Принеси до заката кошелек золота к одинокому дереву за крепостью, иначе девушка умрет». Голова сильно болела, но Рыжик побежал к причалу. На корабле было все в порядке. Парень показал записку и сбивчиво рассказал, что произошло. Как ни странно, его собственный кошелек и волшебные кристаллы в кармане остались на месте. Борис и так все свои деньги при себе носил, но там в основном серебро, а золотых осталось всего несколько монет. Он приказал Коле готовиться к отправлению, а сам с Рыжиком поспешил к командиру крепости. Тот сразу согласился с ними поговорить, но когда услышал, что произошло, грустно заявил. «Я и так приказал всем стражникам следить за каждым приезжим и всем подозрительным в городе». «Еще ни разу никто ничего странного не увидел, даже тени. Пропадают только приезжие?» — серьезно спросил Борис. «Иногда и местные, но очень редко. Можете сказать или показать, где именно они пропадают. В любом скрытом месте, иногда даже посреди улицы. Но каждый раз свидетелей нет. Выкуп всегда требуют. Чаще всего, но не всегда. Иногда бедняк исчезает». а в другом месте его находят. А что с теми, за кого заплатили? Находят в одном из переулков живыми, но никто ничего о похищении не вспомнил. У нас на всех с пол кошелька серебра и несколько золотых. На выкуп все равно не хватит. Ваши волшебники не смогут помочь? Уже начали, как только увидели, что парень сам бежит. Только это еще ни разу не помогало. Вы не спросили, но я скажу. «Тех, за кого не заплатили, больше никто не видел». «Я смог в лавке волшебством увидеть немного с высоты», — сообщил Рыжик. «Я тоже могу искать ее». «С какой высоты?» — с надеждой спросил Борис. «Чуть выше головы». «Бесполезно. Это у нас каждый может с сильным камнем. Их волшебниками не считают. Элла над тобой просто подшутила». «Господин командир». «Могу ли я попросить ваших волшебников сделать кое-что странное?» — спросил Рыжик. «Что именно ты хочешь сделать?» Сразу заинтересовался он. «Волшебство исцеления на Эллу и разбудить на всякий случай. Она должна быть где-то рядом. Думаю, что ее тоже ударили по голове. Они мой кошелек на месте оставили, а значит, очень спешили». «Что это даст, если она связана?» — не понял Борис. «Полагаю, что ее сделали невидимой». а она будет пытаться выбраться. Тогда будут появляться следы или предметы падать, или еще что-то странное происходить. Никогда не слышал о таком волшебстве, но попробовать можно. «Пойдемте со мной». Решительно встал командир и повел их по узким коридорам. Волшебников у него было целых два. Оба сказали, что исцелить молодую белку не смогут, не зная, где она находится. А вот когда Рыжик попросил вылечить и разбудить одновременно всех белок в городе, другое дело. После этого они сразу начали наблюдать за городом. Один с большой высоты, а второй пониже, рядом с тем местом, где она пропала. Странности не заставили себя ждать. В одном из переулков бедного района города неожиданно поднялось облако пыли. Причиной... оказалась проломленная кем-то стена третьего этажа. Как и говорил Рыжик, в комнате сами собой двигались вещи, а на улице среди камней лежал припорошенный пылью невидимый человек. И Борис с Рыжиком, и дежурный караул сразу бросились туда. По пути волшебник сообщил им, что внутри комнаты все стихло, только ветер шевелил страницы разбросанных по полу книг, а дверь никто не открывал. Пробежка заняла минут пять. Припорошенный пылью силуэт среди обломков подавал признаки жизни, но встать не мог. Двое солдат связали злоумышленника и остались охранять. А их командир вместе с остальными и путешественниками поднялись наверх. Борис выбил дверь одним ударом, а Рыжик крикнул. «Элла, это мы! Ты где? Я тоже хотела бы это знать!» послышался в ответ знакомый голос. «Ты не связана? Мы тебя не видим», — сказал Борис. «Я и сама себя не вижу, но я не связана. Кажется, я в порядке. Я придумал. Возьми в руки по книге и иди к нам. Злодея уже схватили, но вряд ли он скоро придет в себя», — сказал Рыжик, осматривая комнату. «Тогда у меня есть идея получше. Давайте поищем в этих книгах «Волшебство невидимости». Там должно быть написано, как его отменить, если господин офицер не возражает, — уточнил Борис. «Я поставлю у двери двух солдат, одного внутри, другого снаружи. Нельзя, чтобы кто-нибудь невидимый отсюда ушел. Мало ли, вдруг тут еще десяток злодеев прячется». «В остальном согласен», — сказал офицер и отдал команду стражникам. Рыжик о таком и не мечтал. «Наконец-то он сможет узнать о том, Какое волшебство бывает в этом мире? Он взял самую толстую книгу и принялся листать. Как заставить животных подчиняться? Как сделать камень жидким, а жидкость твердой? Как изменить вкус пищи? Одно название любопытнее другого. Удивление сменялось восторгом и наоборот. Парень забыл и о приближающейся опасности, и о цели поисков, и о голоде. «Одна книга, другая, третья...» Тут раздался довольный голос Эллы. «Я себя вижу, а вы...» «Я тоже тебя вижу», — ответил Борис и отложил книгу в сторону. «И я...» — добавил Рыжик. «Кстати, тут в углу за столом ящик со всякой всячиной и один браслет. Почти как у тебя, только камни другие. Это не твой? Покажи!» — мрачно попросила девушка. «Вы не должны здесь ничего брать», — строго сказал солдат. «Смотрите сами», — обернулась Элла и показала руку с браслетами. «Вот эти мои, а в ящике я только посмотрю и положу на место». «Ладно», — неохотно согласился он. Девушка наклонилась к ящику, но ничего не взяла, а упала на колени и заплакала, закрыв лицо руками. Никто не знал, что делать, а она не останавливалась». От нечего делать, Рыжик листал одну из книг. Наконец, когда девушка немного успокоилась, Борис осторожно спросил «Элла, можешь сказать, что случилось?» «Вот», — еле произнесла она и показала на ящик с браслетом. «Прочитай надпись на браслете», — сказал Борис Рыжику. «Я так мелко не разберу. Белка Элла и кот Марк навсегда вместе». прочитал Рыжик. «Выходит, здесь был...» Парень остановился, не договорив. Он вспомнил слова командира крепости о тех, кого больше никогда не видели. «Мне не приказывали останавливать вас. Но я не знаю, что решит командир насчет браслета», — сказал солдат. «Вам надо поговорить с ним». «Хорошо. Мы сходим к вашему командиру. Браслет я оставляю, как и обещала. А еще...» «Мы узнаем у этого волшебника, где хозяин браслета». Встала Элла с пола и решительно направилась к двери. Она почти успокоилась, хотя слезы продолжали течь по ее щекам. Марк мог потерять или продать браслет, его могли украсть. Он мог его даже подарить. Пыталась успокоить себя Элла, хотя почти наверняка знала, что ее любимый такого никогда не сделал бы. «Рад вас видеть и в прямом, и в переносном смысле», — встретил их улыбкой командир крепости. «А почему девушка в слезах?» «Я могу сделать его видимым, но мне очень нужно, чтобы он ответил на один вопрос», — сказала она. «В его комнате мы случайно нашли браслет моего друга. Мне надо знать, что с ним случилось». «Хорошо. Пойдемте со мной», — кивнул командир. «Они пришли к решетке». за которой лежал пыльный силуэт. Элла сделала его видимым. Все убедились, что падение было для него очень неудачным. С разрешения командира волшебница немного подлечила узника. А когда он пришел в себя, показала браслет и спросила: «В твоей комнате лежит похожий, как он к тебе попал и что случилось с его хозяином? Ты его украл? Я уже в их беру лишь что? «Что сами дают?» — гордо заявил тот. «Ты ведь знаешь, на что я способна?» — разозлилась Элла. «Говори, что знаешь!» «Года два назад шатался здесь красавчик, белый кот, весь из себя разодетый, а в кармане даже серебра не было. Выкуп за него не заплатили. И что с ним случилось потом?» «Элла, отдай мне свой браслет на время. Он должен до суда дожить», — мягко попросил Борис. «Думаешь, я с ним без браслета не справлюсь?» Сердито зыркнула она на Бориса и снова повернулась к заключенному. «Говори, что с ним сделал!» «Хочешь, чтобы я это сказал?» «Убил, конечно, а тело акулам выбросил». «Но зачем? У тебя же золото на десяток жизней хватит, а живешь в нищете. Ради чего умер мой друг и все остальные? А вот этого я тебе не скажу. Это только нашему королю знать положено». «Я не для себя это делал, а стране служил». Врешь, быть не может, чтобы король тебе такое приказал», — возмутился командир. «Не приказывал, а когда узнает, что я знаю и умею, вмиг придворным волшебникам сделает. Еще и других научить попросит», — гордо заявил злодей. «А люди тут при чем? Знаешь ведь, что весь остров в страхе держал», — также возмущенно добавил командир. И купцы наш остров подальше обходят. «Вот войну с моим волшебством выиграем, тогда они все меня благодарить будут. И местные, и купцы, и король. Мне надо уйти, пока я им вторую стену не пробила», — сквозь зубы сказала Элла. Каждый понял, что она не шутит. Вернувшись в кабинет, командир вызвал офицера и приказал. «Все книги злодея в мой кабинет, деньги в казну». «Девушка может взять волшебные камни и украшения, какие захочет. Это в качестве награды за поимку опасного преступника. Все остальные ценности тоже в казну». «Благодарю». Снова заплакала Элла. Они вернулись в ту комнату. Несмотря на разрешение взять все, что угодно, она взяла лишь два браслета своего любимого и один довольно большой кристалл. «Вы уверены, что не возьмете другие кристаллы?» переспросил офицер. «Эти три вещи принадлежали моему другу, а чужого мне не надо». Она вышла через выломанную дверь, а затем утерла слезы, обернулась и добавила. «Надеюсь, теперь ваш остров заживет свободно. Но если будет опасность захвата ящерицами, убедитесь, что эти книги им не достанутся. Об этом можете не беспокоиться. Я хоть и не понимаю в волшебстве». а название прочитать могу», — кивнул офицер. Путешественники прошли по пустынным улицам города. Солнце было уже довольно низко, когда они пришли на причал. Пока их не было, Коля все подготовил к отплытию и принялся заделывать пробоину изнутри, чтобы время не тянулось так долго. Теперь вода в нее почти не попадала. Не дожидаясь заката, Корабль ушел в открытое море по проходу между подводными скалами, который нашла Элла. Они не знали о том, что происходит на оставленном ими позади острове. Как только все ценности узника оказались под надежным замком, солдаты объявили в городе о поимке злодея, который воровал людей. Той же ночью, во время прилива, и его имущество, и его самого отправили в столицу, с кратким докладом о произошедшем. Командир крепости долго сомневался, но все же не стал писать, что белка Элла из Кенрадии смогла отменить волшебство невидимости. «Очевидно, что ее все равно не оставят в покое, когда узнают, что она читала те книги, а так у них хоть немного времени будет уйти подальше», — подумал он. Грусть командира настолько не сочеталась с радостью всей крепости, что дежурный офицер не сдержался и спросил. «Мы избавились от большого злодея и передали в казну много ценностей. Все радуются, а вы грустите. Можно узнать причину?» «Их целых три. Но вы тоже перестанете радоваться, когда их узнаете. И все же, если вы посчитаете нужным, я хотел бы их услышать. Во-первых, ящерицы в паре дней пути от нас». и вряд ли они там остановятся надолго. Во-вторых, если этот злодей сможет убедить короля в своей полезности, мы сами можем стать захватчиками похуже ящериц. В-третьих, не так легко искоренить страх из людских сердец, как нам хотелось бы. Пройдет еще много времени, прежде чем купцы снова начнут заходить в наш порт. Вы правы, тут есть над чем подумать, но я не жалею, что услышал это. Как только корабль путешественников прошел через опасные прибрежные воды, Элла ушла в каюту и долго плакала. Рыжик вызвался стоять на вахте до утра. Коля не возражал, чтобы Борис эту ночь спал в его каюте. Мужчины быстро уснули. Волнение было слабым, а небо почти ясным. Узкий серп луны освещал корабль слабым светом. Была уже поздняя ночь, но Элла не спала. Вдруг она увидела проникший снаружи свет какой-то яркой вспышки. «Неужели гроза приближается?» — подумала она и вышла на палубу. Грозы не было, зато верхняя часть штурвала светилась белым светом. Довольная улыбка Рыжика в этом свете почему-то показалась девушке зловещей. «Ты что делаешь?» — спросила она тихо, чтобы не разбудить остальных. «Тренируюсь?» — гордо заявил он. «Борис сказал, что ты надо мной просто подшутила, и такие способности, как у меня, есть у каждого. Твои способности от меня не зависят, а вот подзатыльник за глупость — вполне». «За что? Я же научился очень полезному волшебству. Кстати, без твоей помощи». «А кто тебя учил с огнем играть вообще и на деревянном корабле в частности?» «Какой же это огонь? Это просто свет». Отменить можешь? Пожалуйста! Недовольно взмахнул рыжик рукой и свет погас. А теперь потрогай то место, только осторожно. Ай! Тихо вскрикнул он и испуганно добавил. А ну что, загореться могло? И не просто загореться! Такой огонь потушить очень сложно, пока волшебство не отменишь. Я же говорил, что мне нужно много знать. А ты меня учить не хочешь. Вот смотри! «Я картинку уже с высоты мачты показать могу». Он продемонстрировал свои успехи и скромно добавил. «Конечно, это благодаря тем кристаллам, которые ты для меня подобрала. Ладно. Если ты у нас такой великий волшебник, покажу тебе, как сместить картинку вперед, чтобы дорогу осматривать. Хоть польза будет». Объяснение было несложным. А вот практика — совсем другое дело. Чтобы сместить картинку совсем немного, чуть дальше носа корабля. Потребовалось очень много сил. Рыжик так устал, что оперся о штурвал. Они постояли молча, и он снова спросил. Есть разница, носить кристаллы на руках, на груди или все на одной руке? Вряд ли. Федор вообще на стол ставит, а сам довольно далеко садится. Тогда, если я подойду близко... Он представил реакцию девушки и остановился. а затем продолжил. «К другому волшебнику со множеством кристаллов, то у каждого из нас результаты будут лучше? Только в случае, если они подходят вам обоим. А такое бывает редко. Зато, когда королевские волшебники работают в одной башне, это может дать заметный результат. Тогда объясни мне еще одну: Если свет получился даже у меня, и он может сжечь корабли, то что мешает сильному волшебнику вроде тебя сжечь вражеский флот? Я вообще-то мирное волшебство учила, чтобы людям помогать. Даже захватчиков убивать мне не хочется. Пока ты ничего не поджег, давай ты будешь использовать только то волшебство, которому я тебя научила. С движением картинки мне уже все ясно. С тобой интересно, но ты бы поспала. «Завтра у тебя много работы», — заботливо сказал Рыжик. Какой еще работы? Не поняла она. Меня волшебству учить. Я знаешь, сколько интересного из тех книг узнал? Я уже жалею, что ты их увидел. А поспать нужно, пока есть возможность. Девушка ушла, а Рыжик до рассвета еще несколько раз тренировался двигать изображение. Солнце еще не встало, когда Борис его сменил.